Глава 36. «Вы понимаете, что произошло?» Его Величество, нахмурившись и заложив руки за спину, смотрел в окно. Король не обратил внимания ни на Агнессу, у которой от злости глаза мерцали странным светом, ни на склонившегося к ней лорда Реллера. Он не заметил, что Верховная пытается дышать ровно, как учила психолог, а ее муж, старший следователь Ледора, посматривает на тайного советника так... «Словно раздумывает, в каком окрестном лесочке будет закапывать труп?» «До рихара, что вытянулся во фронт и замер, словно статуя, его величеству также не было никакого дела. Короля беспокоило другое. «Это же...» «Правитель развернулся и внимательно оглядел всех присутствующих. Он смотрел так, словно впервые разглядел тех, кто собрался в кабинете тайного советника» или в кабинете главы Центра Адаптации. Впрочем, какая разница? Это же катастрофа! Понимаете? Нет? Катастрофа! Я готов понести наказание за свои действия. Четко, не колеблясь, проговорил Рихар. «Оставьте это, Рихар!» раздраженно махнул его величество рукой. «И сядьте, наконец!» Неужели вы думаете, что кто-то из нас мог допустить, чтобы пострадал ребенок? Но мы раскрылись. Именно. Король стукнул кулаком по столу, отчего все присутствующие вздрогнули. Спасибо, что напомнили. Однако интересно другое. Как вы оказались в том доме, Рихар? Вы же должны были оставаться в замке. Заместитель лорда Рейлера кивнул. Вы совершенно правы, Ваше Величество. И... Как вы оказались на Цветочной улице, а? Да еще и раньше нас. Могу лишь добавить, что к счастью. Я сам не понял. Меня вдруг как будто что-то позвало. Или кто-то. Я... я ведь знал, куда идти. Странно, вздохнул его величество. Лидор — город волшебный, — тихо проговорила Верховная. Он защищает ведьм. Благодарит за обмен магической энергией. Ведьмам жить в Лидоре не так просто, как многим может показаться на первый взгляд. Мы питаем силой существующие в городе артефакты, пользуясь за это определенными привилегиями. Замок — один из них. Наступила тишина. Каждый из присутствующих в этот момент думал о чем-то своем. Эвелин Хор за эти несколько мгновений пришла к определенным выводам существенно изменившим ее эмоциональное состояние. Словно очнувшись, глава Ковина вперила взгляд в лорда Реллера и воскликнула. «Ты? Ты использовал моих ведьм как приманку?» «И хотелось бы узнать», – прошипел из-за спины своей жены главный следователь. «А кто погиб?» «Спокойнее», – оборвал недовольство читых хор король лорд трейлер как и все остальные в замке выполнял мой приказ надеюсь у вас нет сомнений в том что я имею право его отдать верховная попыталась было что то сказать и его величеству, но ее супруг испугавшись последствий для семьи крепко сжал ее пальцы ведьма поморщившись замолчала никто не погиб сообщил лорд трейлер на меня покушались когда я был в лечении солдата верховная негромко рассмеялась а агнеса покраснела все таки ты проговорила эвелин хор все таки ты а кто покушался продолжил допрос муж верховный вспомнив о своих обязанностях заговорщики вздохнул до сих пор переживающий свою оплошность рихар но мы я их упустил Тишина, нарушаемая только тиканьем часов, вновь повисла в кабинете. Его величество кончиками пальцев отбивал марш на столешнице. Тук-тук-тук, тра-та-та-та-та-пам-пам. Тикали часы. Тик-так, тик-так, тик. Его величество отбивал марш. Тра-та-та-там, та та там та та тра-та-та-там-пам-пам. Тикали часы. Тик-так. Тик-так. Тик-так. Я вот только не понимаю. Его величество перестал стучать и развернулся к присутствующим. Почему вдруг с нас спали личины? А, Рейлер? Рихар? Марион и профессор Фирлер пытаются понять. Ответил лорд Рейлер. Пока безуспешно. Мы столкнулись с каким-то хитрым, неизученным колдовством. Итак, его величество опустился в кресло за столом. Его пальцы вновь затанцевали в воздухе, но так и не опустились на стол. Марш королю надоел. Итак, повторил его величество, что мы имеем? Неизвестную нам магию. Раз. Тот факт, что нас раскрыли. Два. Однако, господа... «Не все так плохо. Все живы. Это раз. Ведьмы не подняли бунт. Это два». И все как-то разом облегченно вздохнули. «Действительно, непоправимого не произошло. Поэтому... Поэтому надо работать дальше. Ловить изворотливых заговорщиков». «Добавлю. Чуть поклонился в сторону Его Величества Лорд Рейлер. Из города по-прежнему не выбраться». Наши кордоны невозможно преодолеть. И если сейчас кто-то побежит из Ледора. Надо еще раз обратить внимание генерала Рейлера. Пусть не хватают сразу. Пусть следят. Его Величество по-прежнему был недоволен. «А мы тем временем побеседуем с задержанным», — поднялся лорд Рейлер. «Верно, Рейлер. Морщины на лице Его Величества чуть разгладились. У нас же есть живой задержанный». «А я и забыл!» «И арбалет со странной капсулой», добавил Рихар. «Надо понять, что это такое». Лорд Рейлер и Рихар ушли. Работать. Король же развернулся к чите хор. «Господин старший следователь, слушаю, Ваше Величество. Разберитесь с тем, был ли этот человек один или нет. Разрешите выполнять? Ступайте!» «Эвелин!» «Да, мой король». Его величество негромко рассмеялся. «Прекрасно выглядишь». «Спасибо». «Иди, идите к вашим ведьмам и объясните, как им следует себя вести». «Слушаюсь», — промурлыкала ведьма. «Ты короля знаешь», — прошипел супруги, измученный ревностью старший следователь, и его замечание не ускользнуло от внимания короля. «Я, Рейлер и Эвелин», «Учились вместе!» Улыбнулся его величество. Агнеса покачала головой. «Надо же! Учились вместе!» «Так странно!» Продолжил король, никому особо не обращаясь. «Как жизнь развела!» «Развела! К счастью!» Подумала госпожа психолог. Тот факт, что Генрих и Эвелин в прошлом были любовниками, не давал покоя. «Разрешите? Я пойду!» поднялась Агнесса. «А вы куда?» «В приемную. Мне надо быть там». «Зачем?» «Я не знаю. Мне так кажется. Почему-то». «У вас тоже предчувствие, как у Рихара?» «Возможно». Выйдя из замка, она вздохнула полной грудью и заторопилась домой, на Цветочную улицу. Надо будет зайти к Присцилле, рассказать последние новости, успокоить, что все хорошо» подготовиться к занятиям с девочками на завтра. Любопытно, кто-нибудь из ведьм на занятия придет после всего, что произошло? Для себя психолог решила, что за ворчание и нежелание работать она будет безжалостно выставлять за дверь. В конце концов, она, как глава Центра адаптации и ведущий специалист, имеет на это полное право. «Госпожа Агнесса!» «Господин Дорди!» Ювелир выглядел обеспокоенным. Бледный, потерянный. Волосы торчат во все стороны. Галстук съехал на бок. Странно, на него это совсем не похоже. Да и Чарли кажется не в лучшей форме. Глаза песика были наполнены какой-то необъяснимой печалью. И сам он как будто стал меньше. Или ей кажется? — Я обеспокоюсь, — признался сосед госпожи Агнессы. — Это из-за ведьм? Мужчина кивнул. «Сколько себя помню, мы живем бок о бок. Как-то все забыли о том, кто есть кто. Макли, ведьма, человек. Неважно. Важно то, какой ты сосед. Можно ли на тебя положиться? Последнее время на улицах Ледора мир и покой. Но то, что произошло сегодня около моего дома... Думаю, никакой опасности не было. Возможно, — грустно кивнул ювелир. «Но я уже привык видеть черные шляпы ведьм в небе. И то по праздникам. На улице в подобном виде ведьмы просто так не выходят. Уж поверьте старому Дорди!» «Нет причин для беспокойства, господин Дорди. Никто не хочет конфликтов и проблем. И ведьмы тоже, в первую очередь. Допустим. Давайте поужинаем», — предложила Агнесса. Господин Дорди чуть приободрился. Лукаво посмотрел на нее». «А господин Рейлер не будет ревновать?» «Нет», — рассмеялась психолог. «Это хорошо. Тогда мы с Чарли зайдем за вами ближе к восьми». «Договорились и...» «Госпожа Прессы!» — раздался вдруг полный ненависти голос. Агнесса, ювелир и даже Чарли вздрогнули от неожиданности. Посреди улицы стояла ведьма, сжимая метлу так сильно, что казалось еще немного, и метла переломится» словно тонкий сухой прутик под острым каблуком. «Осторожно, госпожа Пресси! Если только вам понадобится моя помощь!» — Забормотал господин Дорти. Что случилось? Агнесса спокойно, но решительно направилась к хозяйке лавки травы на все случаи жизни. «Ненавижу! Слышите вы? Ненавижу!» «Добрый день!» Лорд трейлер зашел в допросную, вздохнул, огляделся. Никаких дыб, щипцов или других приспособлений двухсотлетней давности. Что, безусловно, радует. Это все в музей. Надо будет все-таки распорядиться, пусть организуют. Любопытно, а туристы в сезон пойдут? И какую плату можно назначить? И... черные ведьмы. О чем он, тайный советник короля, думает? Туристы, экскурсии, прибыль. Он что, становится жителем Лидора? А лидоривается, так сказать? Кошмар. Хотя, любопытно все же попробовать, пойдет бизнес или нет. Хотя, зачем ему это? Непонятно. С другой стороны, поразмыслить об этом будет возможность после того, как он поймает неуловимых и порядком поднадоевших заговорщиков раскрылась их команда или нет, но одного Рихар все же отловил. «Кто вы такой?» Лорд трейлер уселся напротив, откинулся на спинку стула, прищурил глаза. Задержанный поднял голову. Медленно. Усмехнулся. На шее блеснула тонкая лента ошейника. «Удобная разработка, полный контроль. Даже дышать необходимо очень аккуратно, иначе смерть». И не сказать, что мгновенно, без мучений. Отнюдь. Именно этот факт останавливает большинство преступников от попыток сопротивления. Так что необходимости в старинных средствах пыток попросту нет. Ошейник заменяет все. Но с точки зрения истории и, безусловно, коммерции, подобный музей мог бы... Ну вот опять, ведьма забери. И почему он все время об этом думает? «В кого целились? Какой был приказ? На кого вы работаете? Кто производит ампулы, которые вы намеревались использовать вместо болта?» С каждым вопросом пленник бледнел все больше. Капельки пота проступили на лбу, сосуды на шее вздулись и побагровели. «Да, с современными разработками от дыбы вполне можно было отказаться. А вот от пыток...» Лорд Трейлер вздохнул и понял, насколько устал от всего этого. Так вот откуда в его голове мысли о собственном бизнесе. Создать музей, зазывать туристов в сезон, а осенью отдыхать, сидя на балкончике, покуривая сигары, пока любимая варит кофе. Нет, если Агнессе станет скучно, она, конечно, может продолжать свою практику, но... Ну, хватит. Это все мечты. Да, мечты. «Отвечай». Приказал он, и его голос ударил, как плеть. «Ты же не мальчик. Прекрасно знаешь, что твое молчание бесполезно». «Я не могу», — практически беззвучно проговорил пленник. «Иначе что?» «Смерть. То есть на тебе заклятие?» «Хм, хитрое, раз мои эксперты его проглядели». Задержанный пожал плечами, словно говоря... От того, что они проглядели, оно никуда не делось. «Любопытно. Но вот какой вопрос. Раз ты не готов умереть и не пытаешься обвинить меня и королевство во всех бедах мира, получается, ты не за идею?» Задержанный усмехнулся. «Не фанатик, готовый умереть?» Отрицательное качание головой. «Деньги и ничего личного!» «Приятно встретить понимающего человека», — решился ответить пленник. «Наемник», — подытожил лорд Рейлер. «Оружие местные выдали?» «Ну, не путешествовать же с ним!» «Арбалет — хорошая игрушка, но не каждый умеет им пользоваться». «Я умею, и не каждый решится пользоваться чем-то чужим. Мало ли что подсунут». Там не та была история, чтобы переживать. Цель любая, чтобы больше шума. Да, убить, ранить Пленник посмотрел на тайного советника короля с укоризною. Я помню, заклятие. Они помолчали, пока лорд Рейлер подбирал слова. А, Видимо, искали кого-то. Наконец заговорил он. Кто умеет пользоваться старинным оружием? «но готов работать с тем, что выдадут на месте». Осторожно, словно опасаясь, что у него оторвется голова, пленный кивнул. «Очень занимательная история. А татуировки у вас есть?» Мужчина вздохнул. «Понятно. И кто у нас там? Гриф? Волк?» Наемник посмотрел на сидящего перед ним с явным уважением. «А чему вы удивляетесь?» «Мне по долгу службы положено знать отличительные признаки двух сильнейших кланов наемных убийц столицы. Непонятно только, каким ветром вас занесло в Лидор. Неужели...» Лорд трейлер остановился, потому что лицо пленника приняло синюшный оттенок. Мужчина захрипел, хватаясь за горло. «Марион!» — закричал тайный советник его величества. «Марион!» «Обманули!» Прохрипел наемник. «Оружие хотят через лед...» К сожалению, и Марион, и подоспевший вслед за ним доктор, констатировали смерть. Смерть от незнакомой очень сильной магии. «Оружие!» Задумчиво протянул его величество после того, как они в сотый раз пересмотрели запись допроса. Записывающий кристалл медленно остывал, вращаясь и искрясь. Лорд Рейлер смотрел, не отрывая взгляда. Эта картина его каждый раз завораживала. «Откуда в Лидоре оружие?» выдернул король своего советника из глубокой задумчивости. «Что за оружие? И какое дело до него столичным преступным группировкам?» «Оружие через Лидор», протянул, кивнув Лорд Рейлер. Последняя фраза наемника не давала покоя. Агнеса недовольно смотрела на хозяйку Лавьки травы на все случаи жизни, маму Таши и Катрин. Как, кстати, ее зовут? Почему она не запомнила? Странно. Красивое лицо еще не старой женщины портили слишком сильно поджатые губы. И что госпоже Ведьма от нее понадобилось? И именно сегодня, после бунта, после того, как жизнь города в который раз черной ведьмы висела на волоске... Хотелось просто сесть к камину, выпить Бренди немного, всего один глоточек, и возблагодарить высшие силы за то, что обошлось. Чудом же обошлось. Агнеса посмотрела в горящие ненавистью глаза ведьмы и поняла, кому обязана бунтом. Вы? Прошептала она. Это вы? Огнеси показалась, или ведьма смутилась, пожалела о содеином, раскаивается. Возможно. Вот только смятение гостья длилось мгновение, не больше. Одно маленькое, крошечное мгновение. И я. На то, чтобы злиться, переживать или беспокоиться, у Агнеса не осталось сил. «Послушайте», — устало проговорила она. «А пойдемте ко мне, а? Нет, правда, я серьезно. Сядем, выпьем бренди. Я как раз купила бутылочку». «И вы мне все расскажете, а то я ума не приложу, где и как умудрилась настолько вам досадить». Она обошла ведьму. Как же ее все-таки зовут? И, не обращая больше на нее никакого внимания, направилась к дверям своей приемной. Кресло у камина – шоколад. Орешки – ворону. бренди, пару глотков. Туфли снять. Костюм тоже. Халат и теплые носки» а все остальное и все остальные, как хотят. Хотят – идут с ней пить бренди у камина, хотят – зляться себе дальше. Все, хватит, надоело. Когда Агнеса поняла, что ведьма присоединилась к ней, она даже удивилась. Звякнул колокольчик, предупреждая о том, что гостья не совсем доброжелательно настроена. «Спасибо, милый, знаю, знаю». Они уселись у камина. Тот приветливо вспыхнул. Ворон блеснул хитрым глазом и взмахнул крыльями. Ведьма в гостях. Нет смысла притворяться и строить из себя чучело. Можно расслабиться. Агнеса улыбнулась, погладила черные перышки. Такие красивые, с синим отливом. Только она подумала, что надо достать бокалы и бренди, как к ней в руки попало все необходимое. Просто прилетела по воздуху как по волшебству. «Спасибо», — поблагодарила ведьму-психолог. «Это не я. Значит, дом». Они молчали, смотрели в огонь, пили бренди. По глоточку не получилось. Бутылка вот-вот опустеет. Надо было купить две. Говорить не хотелось, даже о такой важной материи, как ненависть. Агнессе хотелось спать, а еще больше — прижаться к плечу Генриха, но... Вы знаете, вдруг заговорила ведьма, когда бокалы, сделав круг по приемной, вернулись к ним полными. А ведь я училась в Большом университете, в столице. Агнеса сделала глоток, стараясь, чтобы ее искреннее удивление было незаметно. Иначе ведьма... Надо узнать ее имя и обязательно запомнить. Может расценить подобное поведение как снобизм. Это не так, но Агнеса и правда была удивлена. Магическую защиту у нас преподавал лорд Алфара. Агнеса вздрогнула, едва не выронив бокал. «Да-да», — радостно продолжила ведьма, видя, что удар дошел до цели. «Ваш...» «Мой отец», — перебила ее Агнеса. «И какое отношение это имеет? Я любила его». Тихо, но очень отчетливо произнесла женщина. «Любила». «Вы были...» «Нет». Гостья отвернулась и уставилась в огонь. «Нет. Он был моим преподавателем, научным руководителем. Я его студенткой. И госпожа Пресцы, ваша мать. Он не решился». Агнеса горько усмехнулась. «То, что родители не любят друг друга». Она поняла это еще в детстве. И, как ей помнится, тогда она считала это само собой разумеющимся. Зачем нужна любовь, когда есть семья, уважение, устроенность? Так она считала, потому что так ее воспитывали. Это потом она осознала, что сама так не сможет. Отказалась от всего – положения, денег, поддержки. Лишь бы не выходить по расчету ради того, чтобы зачать магически одаренных детей. Слить кровь уважаемых родов. Выполнить свое предназначение. Отдать долг. Глупость какая. А отец с матерью? Я вас ненавижу. Всех прессы. Продолжала ведьма. Он даже не то, чтобы не решался. Он был околдован этой страшной женщиной. И вы, вы такая же. Что тут скажешь? Агнесса вздохнула, покачала головой. Выпила. Дала ворону несколько орешков. А? Вам весело? Я и не сомневалась. Моя жизнь оказалась разрушенной. Я без диплома вернулась в Лидор. Стала лавочницей. Жалкой лавочницей в провинции. А я все это ненавижу. Столько трудов, лишений, бессонных ночей. Все прахом. Все мои мечты. Ведьма молчала так долго, что Агнеса уже собиралась спросить, не нужно ли ей чем-нибудь помочь. Но в этот самый момент она заговорила вновь. «Я так старалась забыть Алфара, что поскорее вышла замуж. Думала, что семья, дети и мужчина рядом помогут. Но нет!» Она тяжело дышала, крепче и крепче сжимая бокал, пока он, наконец, не лопнул прямо в руках. Несколько капель брызнули на ковер – «Кровь? Бренди, «Вы! Прессцы! И это все сделали со мной вы! Я не удивлюсь, что на меня навели проклятие и...» Мой отец жил с матерью ровно до тех пор, пока не встретил женщину, которую полюбил. Спокойно ответила Агнесса. «Что?» «Свою коллегу по университету». «Как?» «Он пришел домой», — объяснился с матерью и, не попрощавшись ни со мной, ни с сестрой, ушел. «И вы... с тех пор мы не общаемся». Ведьма сидела не шевелясь. Слезы катились по ее щекам. Правая рука была в крови. Все-таки порезалась. Агнеса встала, достала из шкафа бутылочку с заживляющим зельем и протянула гостье. «Мое?» На бледном лице ведьмы появилась улыбка. Только сейчас Агнесса сообразила, что купила это средство не где-нибудь, а в лавке травы на все случаи жизни. «Конечно», — кивнула она своей гостье, «лучшего не сыщешь во всем Лидоре». Помолчали. Ведьма обработала руку, вернула хозяйке бутылочку и спросила, «Почему? Почему вы не общаетесь с Ал. с отцом?» «Видимо, я не из тех людей» что способны простить предательство».